Человек как объяснение света в любви. Дагер оживил голову медузы, посмотревший в объектив, навсегда оставался окаменелым. Бадлер был оскорблен изобретением фотографии, которую из-за ее реализма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 Увековечить живое, задержать на его пути к и с ч е з н о в е н и ю казалось, что это уже не химия, но магическая алхимия. Серебряная пыль собирается в складки живого лица, сохраняя неповторимую сиюминутность. И здесь надули. То, что призвано было схватывать жизнь, хватало обратное. Однажды в детстве я приклеивал вместе с дедом, любителем порядка.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 Остановить делателя и п о л о ч а времени, собрать и сохранить то особенное спасенное время, настоящее, превращенное во всегда, упаковать во что-то прочное и отправить в никуда до востребования. Фотография не убила фигуративную живопись, но ускорила понимание, что пространство и искусство в той самой искажающей силе, что искать надо вне с о о т в е т с т в и и изображения оригиналу.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 Растаскивают, спасают эти крупинки света, как муравьи яйца. Письмо светом. Но что писать и зачем и чьим светом? Художник как герой сказки. Пойди туда, не з н а ю куда, найди то, не з н а ю что. Единственный знает, куда идти и что искать. Он способен увидеть то, что есть, но без него не различимо, не видимо. как те две б и н и е м и н о в с к и е звезды, которые узнают себя как принадлежащие одному созвездию благодаря наблюдателю, который и есть неотъемлемая и важнейшая часть созвездия. Созвездие — это объективная реальность, их собственная правда. Надо увидеть. к в и т видос. То, что снимает фотограф, видит и мыслит его самого. Фотография — это не то, что фотограф думает и говорит о дереве. опозирующих за деньги и без, о снеге, небоскребах, волосах на лапке, скелетах, матрасах, навозной куче, ночном трамвае, квадратах, вспоротых лошадях или просто пятнах цвета, палитра которого ограничена п р е д л о ж е н и я м софты, хардвэ. Это ведь дерево, позирующее и не позирующее, снег, ночной трамвай и все ему видимое думает и говорит о нем.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 ему не спрятаться ни за объекты, ни за пятна, ни за квадраты, ни даже за самого себя, как за тотальную иронию. Можно, конечно, п о п е н я т ь что нам не повезло, что нас засунули в уже кем-то жеванную действительность. Апокалипсис отменен, но все уже и без того закончилось. Мы живем после конца истории, после всех других концов искусства, книги.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 Сон с п о г о н е й за пустотой будет продолжаться до тех пор, пока вдруг не откроется, что за свет исходит от снимаемых объектов пятен и квадратов. Чьим светом написано письмо от снега, от вспоротой лошади, от женщины? Перво п р и ч и н а времени в операторе, в творце мира. Перво причина творца в потребности любви. Бог появился не как большой охотник и воин.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 Мы дружно выдохнем чиз! Вспышкой озарит лица всех, кто жил на этой крошечной, не больше спичечной головки планете, и каждый получит эту карточку на память об е с с м е р т и и 2004